45. пять ее звали Паулина работала она водителем такси и была задержана за езду в состоянии алкогольного опьянения на улице Фраккостиг в тот вечер, когда сбили вилли. Через два года ее лишили прав за наезд на пешехода, которого она к тому же оставила лежать на дороге без помощи. Через некоторое время после наезда ее застали дома, и она созналась во всем. Количество алкоголя у нее в крови зашкаливало. Она отправилась лечиться от алкоголизма и с тех пор не прикасалась к спиртному. Так она рассказала Конрауду и явно гордилась тем, что ей потребовался лишь этот единственный пинок, а так она справилась со своей зависимостью более-менее самостоятельно. Она почти не ходила на собрания анонимных алкоголиков от силы два раза, не общалась ни с каким куратором конечно порой у нее возникало желание ведь так у всех бывает но снова запивать всерьез она не собиралась несмотря на свою слово охотливость она так и не рассказала от чего стала пить без меры да конрауда это и не касалось наверняка против нее объединенными силами выступили время и привычка Зато она писала, как обычно пили во времена ее детства. Тогда были только крепкие напитки, и по всему городу валялись пьяные. «Разумеется», — задумчиво произнесла Паулина, — «культура пития в нашей стране находилась на нуле». «Она и сейчас недалеко ушла», — согласился Конрауд. «Я всегда считала, что могу абсолютно все контролировать, что справлюсь с этим». «Но первое, чему учат, когда ты идёшь лечиться, это что алкоголизм контролировать невозможно, и что сам человек тут ни в чём не властен. А я такси водила, понимаете? И иногда даже под градусом. Я просто считала, что мне это расплюнуть. Ну и дура же я была!» Паулина была четвёртой, с кем беседовал конраут после того, как Марта по телефону сообщила ему сведения из расследования Лео. Она составила список тех, кого видели в окрестностях теневого квартала «Вечер гибели Вилли». конраут пообещал отнестись к этому расследованию как к убийству и сердечно поблагодарил ее. В последнее время он не разговаривал с Мартой о своих собственных разысканиях, понимал, что у нее и без того хлопот много и не хотел беспокоить полицию из-за мелочей, возникавших у него на пути». Он пообещал своей давнишней коллеге сообщить, если наткнется на что-нибудь действительно стоящее внимания. Первый, с кем говорил конраут в тот памятный вечер угнал машину сына и чуть было не угодил в аварию на Квервис-Гате. Во встречной машине сидели муж с женой, возвращающиеся с вечеринки, им пришлось вырулить на тротуар, чтобы избежать столкновения. Несмотря на плохую видимость, они записали номера и сообщили о небрежном вождении. Водитель, его звали Оумар, при этом не остановился, а поехал дальше, его нашли позже тем же вечером у автостанции. Но он не помнил, что проезжал через Линдергату. Он полюбопытствовал, почему конрауд решил покопаться в этом через столько лет. Конрауд начал объяснять, но водитель не слушал, стал раздражительным, сказал «Что за бред вообще?» и захлопнул дверь у него под носом. Конрауду показалось, что от него пахло спиртным. Собеседник номер два был не так разговорчив, как Паулина, отнесся к Конрауду с подозрением и все без конца выспрашивал о его целях. Конрауд ответил как есть, что он ищет водителя в связи с ДТП на улице Линдоргата 7 лет назад по поручению сестры, человека, который погиб в результате этого несчастного случая. Если это и впрямь был несчастный случай. И что водителя, виновного в ДТП, до сих пор не нашли, а сам он работает с новыми показаниями по этому делу и хочет вновь побеседовать с теми, кто в свое время имел к нему отношение. «Значит, вы не из полиции?» — спросил тогда тот человек. Его звали Толмас, а жил он в переулке Ингольф-Страйте. в Соседи видели, как в ту ночь он сел свой джип в самый поздний час, поехал в сторону теневого квартала и, как показалось тому соседу, весьма суетился. Когда с Толмасом разговаривал Лео, тот заявлял, что ездил в гости к женщине из восточной части города. Он назвал имя той женщины, и она подтвердила его показания. На его джипе никаких следов не было. — Нет, это расследование личного характера, — ответил Конрауд. — Я в полиции больше не работаю, если это для вас важно. — Тогда мне с вами не нужно разговаривать. — Ну, как хотите. — Тогда до свидания, — сказал Томас. — У вас был джип. «До свидания», — повторил Томас, прикрывая дверь. «Вам здесь есть что скрывать?» — спросил Конрауд, удивляясь его реакцией. Он стоял на лестничной клетке в обшарпанной многоэтажке и вел разговор сквозь полуприкрытую дверь. Не успел он закончить эту фразу, как собеседник захлопнул двери перед ним. Такой же прием Конрауд получил и у третьего, хотя тот и вел себя вежливее. Его звали Бернхард, жил он в таунхаусе, и его Конраут также застал дома. Когда тот человек узнал, по какому вопросу к нему обращаются, что его хотят расспросить насчёт наезда на Линдергате несколько лет назад, он ответил, что в своё время уже дал на этот счёт показания, про это ДТП ничего не знает, и вежливо, но твёрдо сказал «до свидания». Конрад мог его понять. Он сам вел бы себя точно так же, если бы к нему в дверь позвонил кто-то незнакомый и изъявил желание поговорить о таких серьезных вещах. Того человека видели едущим по улице Скул-Агата в восточном направлении. Так показал добровольно вызвавшийся свидетель, который хотел поймать попутную машину, чтобы в метель выехать из столицы. Но тот водитель, ехавший прямо, не стал останавливаться. Что было в салоне его машины, свидетель толком не разглядел и не мог сказать, был ли водитель там один. А вот номер частично запомнил, в нем было три семерки. Тогда тот водитель ответил, что ехал вместе с женой и что никаких неприятностей в дороге с ними не случалось. Разговор с Паулиной был совершенно иного рода. Она пригласила его к себе, отлично поняла, зачем он пришел, и на его вопросы отвечала Бойко. По спортбарам она не ходила, джип у нее никогда не было, человека на линдоргата -то она точно не сбивала и никогда не состояла в спасательном или скаутском отряде. Зато ее любопытство не знало пределов, и она так и эдак Конрауда, что он разыскивает. Конрауд ловко избегал прямых ответов и дивился ее настойчивости, которой, впрочем, вскоре нашлось объяснение, одновременно простое и понятное. «Понимаете, я детективы читать обожаю», — призналась Паулина. «А ведь не каждый день удается пообщаться с настоящим полицейским из отдела расследований». «А, вот как», — равнодушно произнес Конраут. «Так что, по-моему, это как раз интересно. Встретиться с вами и...» «А то дело, Сигервина, когда-то не вы расследовали». Они сидели одни в кафетерии логистической компании, где трудилась Паулина. Она работала в конторе, за руль, по её словам, больше не садилась. Она предложила ему кофе, который он охотно взял, и печенье с кремом, от которого он отказался. Времени у них было немного, ведь работа на предприятии кипела, и в коридоре Паулину ждал водитель грузовика, которому было пора выезжать в город Хёпн, в хорт на фьорде. «Так и есть», — ответил конраут «А вы к нам из-за него пришли?» «Нет, причина другая», — сказал конраут сам не зная, правда ли это. «Загадочное дело», — заметила Паулина. «А тот, кого вы ищете? Он ездил по городу в то же время, что и я?» «Это одна из наших версий». «Я эту аварию на Линдергатэ плохо помню», — задумалась Паулина. «Наверное, в новостях про неё много писали, но я, конечно, в это время пила, причём сильнее, чем вообще когда-либо». «Вы в тот вечер видели в городе кого-нибудь, кто вам запомнился? Кого-нибудь, кто странно себя вёл, неаккуратно водил машину?» «Ничего такого не помню. Я из того времени вообще помню мало что...» — Конрад улыбнулся. «Ну, так получилось», — вздохнула Паулина и начала пересказывать ему детективный роман, который недавно прочитала, про какое-то загадочное убийство в сельской местности в Швеции. Судя по всему, она вовсе не заметила, что Конрауду ни капли не интересно. Конрауд оставил свет на кухне и в гостиной, а также в комнате, когда лег в кровать, погруженный в тяжелые раздумья. Весь вечер он беспокоился. Он чувствовал, что что-то упустил, но так и не мог понять, что. Он перебирал в уме свои разговоры со всеми этими людьми, которые так по-разному его встретили. Его мысли задержались на третьем человеке, том самом, который прогнал его. В его имени было что-то знакомое, но он не мог вспомнить, что именно. Его звали Бернхард. «Бернхард». Он помнил, что где-то уже слышал или читал это имя. Где-то оно ему недавно попадалось, но в какой связи, Конрауд не мог понять. В конце концов, он бросил ломать голову над этим и, как часто бывало перед сном, преисполнился глубокой тоской по Эртне. Он вспомнил светлый летний вечер с нею много лет тому назад — и почти ощутил ее присутствие перед тем, как провалиться в тяжелую дремоту. «Кто это?» — услышал он шепот у себя над духом «Кто этот человек?» «Не помню», — ответил он. «Хоть убей, не помню». Она лежала в кровати рядом с ним в светлом летнем платье, которое купила сразу после того, как они познакомились. и он ощутил исходящий от нее далекий аромат. Запах солнца, цветов и мягкого песка на пляже в Нёйдхольсвике. Он повернул голову и стал смотреть, как она лежит рядом с ним, молодая и красивая, как всегда в его снах. «Его имя мне где-то встречалось», — сказал он. «Я уверен, просто не помню». Я же ничего не записываю. Он увидел, что она улыбнулась, потянулся к ней, желая погладить ее губы, прижать ее к себе, страстно желая еще хоть разочек прикоснуться к ней. — Прости меня, — шептал он, — прости. Конрад открыл глаза, и его снова встретила серая действительность. Он лежал один в холодной постели, положив руку на одеяло, и понял, что пытался прикоснуться к грезе, которая никогда не сбудется.